«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Формула не сего мира, внесенная Буддой и Христом в мир сей. Развитие до верхнего предела формулы Христа «отвергнись от себя» или об одной из формул Шамбалы, наиболее неприемлемых в темную эпоху. Не собирайте себе сокровищ на земле, но могут ли быть земные сокровища неземной природы? Мы указываем путь, но каждый поворот тропинки должен быть узнан. Сноска. Я просила бы обратить внимание на выделенное в заголовке курсивом слово Речь идет именно о тех сокровищах, которые Христос называл земными в отличие от небесных. Я посчитал необходимым подчеркнуть это сразу, потому что «даже» после лекции, которая перед вами, я специально подчеркиваю «даже». Один из слушателей сказал мне, что как только я задала аудитории вопрос, вынесенный в заголовок, он тут же сам себе ответил «правильно». Я сразу же догадался, в чем ваша хитрость. Как только вы спросили, могут ли быть земные сокровища неземной природы, я сказал себе, конечно, могут, если человек, живя на земле, устремляется к духовности, ведь духовная энергия неземной природы. Мне пришлось его разочаровать» закодировав в кавычках себя на правильность в кавычках своего ответа слушатель, оказывается, больше ничего и не услышал. Я сказала, что его мысль относительно природы духовных энергий совершенно правильна, как и то, что эти энергии человек может собирать только живя на земле в физическом теле но мы совершенно не имеем права называть духовное сокровище, земными, потому что это сокровище небесное, хотя и собранное на земле. Но не земной природы есть именно земные сокровища, и мы о них говорили уже много раз в различных формах. Мой собеседник к счастью быстро понял, в чем была его ошибка, видно, раскодировался. Начинаю я эту беседу с аналогичного примера, разница лишь в том, что диалог на сей раз с другим человеком произошел не после, а за какое-то время до лекции. Конец сноски. Одна из хорошо мне знакомых слушательниц Рериховского центра Молдовы, которая к моменту нашего разговора посещала лекции, наверное, лет восемь-девять, когда узнала тему следующей беседы, она была именно той, которая перед вами сказала, что, мол, в гранях огни- йоги и эти книги есть у некоторых слушателей, а лично она, по ее словам, уже перечитала их дважды, мол, дан исчерпывающий ответ на эту формулу. Поэтому она попросила заменить эту тему другой, не такой знакомой, Три слова в кавычках. Честно говоря, я и сама подумывала об этом, поскольку ответ на вопрос, почему именно «нищие» духом блаженны, действительно содержится в книгах Агни-йоги, как, к слову, и во всех других сокровенных книгах «Восток». Не мешало бы повторить и уже сказанное ранее, в книгах Агни-йоги содержится агни Ответы на все вопросы, которые только могут возникать в нашем сознании при изучении ее сокровенных формул. Главное – суметь их найти и в строке, и между строк. Также помним, что сказала по этому поводу Матерь огни йоги Она сказала, что огни йога дана с учетом сознания современного человечества и содержит предел знаний для лучших, подчеркнем, сознаний. Но, тем не менее, каждый человек может взять из ее формул все, что способно сегодня, подчеркнем, унести, ассимилировать его собственное сознание. Думаю, что пока нам прежде временно убеждать себя, что мы относимся к числу тех редких, лучших сознаний, которые видят все, что скрыто за оболочкой сокровенных слов, даже тех, которые вроде бы довольно ясно объясняют нам, Скрытый смысл конкретной формулы. Не будем забывать, что истинный смысл сокровенного многозначен. И отнюдь не все, что хорошо видят наши глаза и совершенно понятно для ума в данный момент и есть полнота истины. Какая-то частица, да, но вовсе не полнота. Ничто из написанного не в состоянии раскрыть истинный смысл сокровенного понятия полностью. Если сегодня сознание усвоило очередную частицу сокровенного знания, завтра наше сознание уже будет другим, ведь мы, сделав ментально духовные усилия, подняли уровень своего сознания на более высокую ступеньку. Но через год, тем более через 10 лет, мы посмотрим на уже вроде бы хорошо знакомое, так, словно видим его впервые. А в тонком мире хорошо знакомый предмет, тем более предстанет перед сознанием нашего тонкого существа, уже совершенно с иной стороны. Но и это не будет его истинным значением. Лишь в мире огненном, устремив внимание духовного разума на тот же объект, мы коснемся, наконец, его сути. И эту суть истину не понять, не вместить даже гениальному уму физического человека. А потому, тому, кто смог коснуться истины, совершенно бесполезно предпринимать любые попытки сообщать о ней что-либо. У собеседницы, которая порекомендовала мне заменить лекцию «блаженный нищей духом» чем-нибудь другим, более сложным и менее знакомым, слова в кавычках, я почти что согласившись, просто так поинтересовалась, а как вы понимаете, что значит? нище духом. Слушательница ответила точно так, как ответила бы и я. Для интереса мне захотелось развернуть тот же самый вопрос, и я спросила, а могут ли быть земные сокровища неземной природы? Ответ был таков. Конечно же, не могут. Это противоречило бы закону аналогии. На земле все земное, да и Христос говорит, чтобы мы не собирали себе сокровища на земле, ведь эти сокровища земные. Их потому и моль точит, и воры крадут, и ржавчина разъедает. Мы должны собирать на небе, там небесные сокровища. Сам по себе ответ был абсолютно верным. Но все же он не был ответом на поставленный вопрос. Он был лишь преамбулой которая не получила продолжения. Это свидетельствовало о недостаточном проникновении в смысл формулы Христа, несмотря на, казалось бы, ясное разъяснение ее в книгах грани огни Агни-йоги», так тщательно проштудированных моей собеседницей. Мне стало интересно, какой же ответ я получу на следующий, внешне коварный вопрос, но который фактически был Органической частью предыдущего вопроса. Я спросила, как вы думаете, можно ли считать биржу личной собственностью заядлого биржевого игрока? Или, допустим, казино личной собственностью обычного завсегдатая? Если да, объясните почему. Если нет, тоже объясните. В ответ я получила удивленный взгляд, потому что моей собеседнице показалось, что я ее разыгрываю. Она спросила, не принадлежит ли мой вопрос к серии анекдотов армянского радио. Тогда я задала еще несколько вопросов, имевших отношение к самому первому. Это были не разные вопросы, просто грани первого. Почему именно чувство собственности так отягощает дух? Как учитель это разъясняет с энергетической точки зрения? Как с этих же энергетических позиций мы можем объяснить образованному человеку, почему благовоспитанный богатый юноша, который очень хотел стать более духовным, отошел от Христа, как только узнал, что для этого надо и имение продать, и деньги вырученные раздать? Почему даже вполне приличному человеку очень трудно избавляться от чувства собственности? «И еще», — сказала я своей собеседнице, — «один вопрос. Мы знаем, что закон аналогии говорит, что подобное может творить только себе подобное, притянуть только себе подобное и так далее. Но тот же закон аналогии говорит как вверху, так и внизу. Исходя из этого, можно ли допустить, что Царство Небесное может быть не только на небе, но и на земле? Разумеется, речь идет о земном аналоге – Царства Небесного. К сожалению, было получено очень убедительное свидетельство того, что ответы на эти вопросы, содержащиеся, конечно же, не всегда в открытой форме в книгах, тщательно прочитанных моей собеседницей, все же не найдены ею, точнее пропущены ее сознанием, а значит, не ассимилированы. СНОСКА В такой форме, в какой я задавала вопросы, их на страницах книг Агни-йоги искать не нужно. Это произвольная форма. Подобные вопросы, как и еще масса других, возникают сами собой в сознании, когда начинаешь размышлять над прочитанным. Конец СНОСКИ В результате читательница сокровенных текстов хорошо запомнила лишь слова учителя, его прямые ответы, но ее мышление осталось без собственной инициативы, без собственного движения, а интуиция так и не пробудилась. Поэтому формула была усвоена лишь в общих чертах и при разных подходах просто не узнавалась, а в иных своих гранях даже искажалось сознание. Следовательно, сокровенная формула «блаженный нищий духом» была исследована таким сознанием лишь механически. К сожалению, подобное изучение далеко не уникальный случай. Скорее всего, это пока случай типичный для начинающих, и в этом нет ничего страшного. А так как цель техник помочь именно тем, кто делает первые шаги, то именно благодаря своей слушательнице я укрепилась во мнении, что все же не стоит отменять лекцию, составившую основу этой беседы. А саму беседу, посвященную формуле «блаженные нищие духом», автор решила построить в основном на тех же вопросах, которые она задавала своей собеседнице и на которые не получила вразумительных ответов. Предварить беседу хочется словами владыки Шамбалы из книги «Надземная», параграф 126. «Они обращены к каждому, кто горит желанием не только прикоснуться к сокровенным знаниям, но и извлечь из них пользу для развития мышления и подъема духа». Как заметите, эти слова имеют непосредственное отношение к вышесказанному. Цитата. Какая же будет честь исследователю, если он повторит наши слова, не приложив своего труда? Сознание обогащается лишь в процессе мышления. Механическое повторение не приведет к новому синтезу. Нужно наблюдать, как мы ведем мышление, не нарушая самодеятельности. Мы указываем путь, но каждый поворот тропинки должен быть узнан. Конец цитат. В новой эпохе каждый человек призывается стать исследователем, а для этого нам надо постоянно упражнять свой разум и интуицию на разных подходах к одной и той же формуле великих учителей. Идя по тропе, проложенной их стопами, мы должны будем научиться узнавать каждый поворот тропинки, чтобы идти именно за учителем, но не бродить из жизни в жизнь по тропам заблуждений. Конечно, заблуждения и ошибки на нашем пути неизбежны. Давно сказано, что тот не ошибается, кто ничего не делает. Они будут нас преследовать и огорчать до тех пор, пока мы не приблизимся к совершенству, при котором наше высшее психическое существо, наша душа, сможет смотреть уже совершенно чистыми глазами своей личности на земной мир. Уже говорилось, что мало кто из учителей великих воплощенных оставил своей рукой написанные заветы. Ни Кришна, ни Будда, ни Христос, ни Пифагор, ни Конфуций, ни Магомед не оставили ни строки. Говорили также, что провозвестие новой эпохи, живая этика или агни-йога, стара, как само человечество, но землянам оно дается впервые. А уникальность ее также и в том, что слова великого учителя записывались непосредственно его великой ученицей, которая, к тому же, не была просто стенографисткой, но соавтором, так как обо всем, что записывала, она знала не с чужих слов, а испытала на собственном огненном опыте. Поэтому в книгах Агни-йоги, являющихся синтезом ранее данных учений, нет никаких искажений мыслей учителей. Когда мы изучаем Агни-йогу, надо быть очень внимательными к каждому движению мысли учителя. Он ведет наше сознание плавно по спирали вверх. Не всегда это движение видимо, и нам иногда кажется, что мы идем сами. Это очень хорошо, но это не так. Если мы идем в правильном направлении, значит, крепко держимся за учителя. Как следствие, у нас появляются новые интересные мысли, случаются даже настоящие открытия. Если идем в направлении неправильном, значит, наше мышление уходит от тропы учителя, или сознание не знает вмещения, или интуиция крепко спит, а потому учитель... Пока бессилен что-либо сделать для нас, он не может мыслить за нас. Пока мы сами не научимся видеть тонкую руку ведущего, мы будем созерцать лишь внешние грубые оболочки вещей. Всеми силами души Христос хочет, чтобы человечество, наконец, приобрело и подвижность ума, и всеми силами устремилось к обогащению духа, именно к обогащению, а не к обеднению но он произносит «блаженны нищие духом». Почему же Христос не сказал «блаженны богатые духом»? Как же понять мудрость великого Учителя без способности сознания к вмещению? По сути, эта формула очень проста, но сколько раз нам придется возвращаться на землю, чтобы запечатлелось в мире сём вечная мудрость не сего мира? Попытаемся приближаться к этой формуле не внешними, а внутренними тропами. Все учение Христа фактически сконцентрировано в трех формулах. Отвергнись от себя, возлюби ближнего своего и блаженный нищие духом. Можно было бы сказать, что это ступени, по которым поднимается человек, работающий над своим духовным преображением. Но все же мне думается, что о приведенных заветах будет правильнее говорить, как о триединой формуле, единой духовной формуле в трех аспектах, в трех качествах синтезе. Если сделаем основой своей жизни этот духовный треугольник, тогда, как Христос тоже, когда-нибудь сможем сказать «Я победил мир», и теперь уже «Царство моё не от мира сего». Многие чувствуют растерянность, когда узнают о формуле «блаженны нищие духом». Как же так, размышляют они, мудрые ведь учат нас обогащать дух, а не обеднять, да и сам Христос учит собирать духовное сокровище. А ведь чем больше их будет, тем владелец будет богаче и счастливее. Тогда как же понимать, что человек нищий духом, блаженный человек самый счастливый? Ведь самым счастливым обязан быть именно богатый духом. Именно так. Воистину счастлив тот, у кого духовных богатств накоплено много. Но нет противоречия и в том, что богатый счастлив тот, кто духом нищ. Именно богатый духом и есть нищий духом. Абсурд? Парадокс? Разрушение логики? Ни в коем случае. На основе того немногого, что мы уже узнали по поводу формулы отвергнись от себя», формулу «блаженной нищей духом» нам уже не так трудно расшифровать. Разумеется, до полного понимания формул учителей всем нам еще очень далеко. Мы можем начать рассуждать так. Когда человек становится настоящим нищим в нашем обычном понимании, ответ будет «у всех похож». Тогда, когда у него заберут все. И действительно, когда у нас вдруг забирают все, что мы имели, и мы остаемся, как говорится, в чем стоим, и к тому же в полном одиночестве, мы действительно нищие. Если мы посмотрим на себя со стороны и несколько по-другому, то о нас можно сказать, что мы оказались совершенно свободными от всех своих вещей Денег, фирмы или фермы, если они есть, лишились даже работы и, может быть, дома и так далее. И надо признать, что в подобной ситуации практически все люди не ощущают ни радости, ни подъема духа. Да, с точки зрения земного сознания, человек, оказавшийся в описанном нами плачевном положении, настоящий нищий. Однако из этого вовсе не следует, что каждый такой нищий – нищий духом. Все учителя человечества учили, что свобода человека от физических вещей вовсе не означает духовную свободу, свободу духа. Практически в каждой беседе мы ведем речь о том, что же именно отягощает наш дух. И мы видим. Среди этих отягощений есть множество различных материальных вещей, которые иной раз чрезвычайно сильно примагничивают к себе наше сознание, духа. Но мы знаем и другое. Эти вещи совершенно не интересуют дух. Гол ли человек, как сокол, или наоборот – всего у него слишком много и в этой массе могут быть замечательные вещи величайшие произведения искусства даже царские дворцы и золотые одежды и огромное производство и сокровищницы с грудами золота и драгоценных камней все это никакой ценности для человеческого духа не представляет главное что там в сознании человек если там свобода Но в чем же заключается эта свобода? Свобода духа, свобода сознания. Если не знать ответа на этот вопрос, то в понимании слов Христа «идет князь мира сего и во мне не имеет ничего», не будет глубины. Многие вопросы по этому поводу немедленно укажут на бессилие непросвещенного ума. Те же, кто будет утверждать, что они, мол, понимают все, что говорит Христос, и без каких-либо знаний не лишены самомнения. Такое утверждение – одна из уловок того ума, которому нравится пребывать в состоянии неразвитости. Некоторые скажут, что они, мол, все понимают сердцем, Конечно же, есть такие люди, они действительно больше чувствуют сердцем, чем знают умом. Но разве мы знаем уровень развития этого ума в прошлой жизни? Указание на сердце, знание которого безошибочно, совершенно правильно по сути, но по действительному положению дел в человечестве пока следует признать, что людей, чьи сердца всегда знают, на самом деле считанные единицы. Хотя иногда у многих людей, прежде всего женщин, сердце подсказывает точное знание, но голос сердца надо еще научиться слышать, а то ведь оно нередко говорит глухому. Не станем забывать, что даже те, кого Христос выбрал в свои ближайшие ученики, даже они были обвинены в том, что сердце у них медлительное и несмысленное. Что же можно было в этом случае сказать об остальных? Дух неземной, тем более не физической, природы, А потому духу ничто земное, тем более физическое, вообще никогда не было нужно. Дух никогда ничего не желал и не искал среди чуждых ему земных вещей, будь то пылинка золота или золотые горы, тираническая власть над собственной женой или неограниченная власть правителя, покорившего полмира. Дух никогда не искал никаких земных сокровищ, не желал их, не имел и не стремился иметь. А раз так, что же, казалось бы, надо отнять, чтобы дух стал нищим, а человек ощутил истинное блаженство? Как видим, для свободы духа совершенно недостаточно того, чего достаточно для земного человека, чтобы он почувствовал себя свободным от вещей, то есть нищим. Выходит, что кроме привычного понятия собственности в виде физических земных вещей и объектов, у нас есть еще кое-что. Причем это кое-что неизмеримо весомее и, к тому же, в отличие от физических вещей, абсолютно недостижимо ни для разрушительной стихии, ни для грабителей, ни для судей. И все же это то, что можно у человека отнять. Древние мудрецы говорили, человек – это то, что у него остается, когда забрано все. Что же остается с нами, когда у нас забрали посреднюю копейку, посреднюю рубашку, кров, работу, все, что слагает нашу физическую жизнь? Мы уже догадались, что когда кого-то обстоятельства жизни делают нищим, человек вовсе не всегда лишается всего, чем владел. Пока отобранные вещи у него в сознании, они невидимые, невесомые, бесплотные с ним. Эти невесомые мысли о том, чем человек владел, иногда наподобие огромного жорного, который повесили на шею духа. Если мысли о земных вещах, которых человек лишился, не исчезли из сознания, человека нельзя назвать нищим. Чувство собственности, говорит Будда, измеряется не вещами, но мыслями о них. Несмотря на то, что об этом уже достаточно сказано, тем не менее попробуем повращать так и эдак знакомый закон. Одна из многочисленных тайн мышления заключена в том, что каждая физическая вещь так или иначе отражается в сознании и вызывает к жизни те или иные чувства, желания и, прежде всего, мысли. Следовательно, физическое и психическое взаимосвязано, крепко магнитно сцеплено. Физический человек не может обойтись без физических вещей. Однако, насколько мы позволяем всему физическому, земному, завладевать своим сознанием, духом, берут ли нас в плен эти соблазнительные сокровища, или мы не позволяем низшему завладеть высшим, все зависит только от нас, от нашей воли, от нашего выбора Если у человека отобрать все его вещи с ним, останется то, что отобрать невозможно. Кроме мыслеобразов вещей останется и устремление к ним, и чувства, связанные с ними. Также остается с нами наш опыт и знание. Все это неотделимо от нашей сути. Разве античные мудрецы ради красного словца говорили «все свое ношу с собой»? Но само собой разумеется, что отнюдь не все мысли и чувства являются нашим достоянием, которые следует беречь и умножать. Надо признать пока еще большая часть того, что у нас в сознании, скорее хлам, среди которого к тому же попадаются и пригревшиеся в нем ядовитые змеи. Обогащает ли это дух? В истории человечества было немало высокодуховных людей, которые, по причине превратности и судьбы, оставшись нищими в материальном смысле, на самом деле продолжали оставаться столь же богатыми в смысле сокровенном, психическом и духовном. Но как же определить, насколько человек богат духом? Для этого надо определить, насколько его дух – нищ. Учителя говорят, богатство духа можно взвесить только тогда, когда от него отпадет все материальное. Нам разъясняют, что вес, а следовательно тяжесть, и в переносном, и в прямом смысле, имеют только земные сокровища. Сокровища небесные, то есть духовное богатство, невесомы в прямом смысле сноска. Это легко понять. Так как тонкая материя слишком разрежена, уже самая приближенная к физическому состоянию астральная материя самых низших слоев и та может быть сравнима с разреженным водяным паром, невидимо рассеянным в атмосфере. Если взвесить кубометр льда и кубометр его испарений, невидимого в атмосфере водяного пара, то каждый понимает, насколько будет существенной разница в весе. Что же можно сказать о весе того же кубометра астральной материи, а ментальной? Какова же будет тяжесть кубометра духовной материи? Конец носки. Сколько бы их ни было у человека, они не тянут вниз. Наоборот, чем их больше, тем больше подъемная сила духа, тем выше он может подняться. Нищий дух – это дух, не отягченный ничем земным. Ничем, что притягивает его к низу, к нижним мирам, потому-то Христос и призывает собирать неземные сокровища, не только отягчающие дух, но наоборот, возносящие человека в сферы блаженства. Цитата. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но...» Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, не ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Конец цитаты. Матфей, глава 6, стихи 19-21. Этот завет Христа берет исток в учении Будды и продолжается, углубляется, расширяется практически всеми другими формулами. Теперь нас не смутит вопрос, могут ли быть земные сокровища неземной природы? Мы ответим, конечно же могут. И повторим, коль уж каждая физическая вещь, отражается в сознании и вызывает ту или иную мысль, то или иное чувство и желание, значит, есть земные сокровища, два слова в кавычках, неземного, не физического, а психического свойства. Именно такого рода привязанность к вещам мира сего и отягощает дух более всего. Привязанности этих у каждого из нас пока не счесть. Достаточно сказать, что в этом списке мы найдем даже наше совершенно естественное желание вкусно поесть и дольше поспать в выходной день. В этом списке мы с удивлением обнаружим и такие естественные чувства, как, например, чувство радости, испытываемое при получении известия о присуждении нам высокой награды или приятное ощущение при обычной похвале Обнаружим и противоположные чувства, например, обиду, когда на торжественном собрании коллектива начальства обошло вниманием наше имя, тогда как, когда по заключению компетентных людей именно наша работа заслуживала самой высокой оценки. Мы далеко не сразу поймем, почему в этом списке оказалась даже такая святая обязанность, как «посещение могил близких». Нас очень смутит утверждение, что Дух отягощает даже чувство привязанности к Отчему Дому и даже привязанность к Матери-Земле и так далее. Но наиболее тяжким грузом для Духа все же окажется чувство собственности.